Под Цорндорфом лежал в смятых пыльных кровавых кустах и Феофан Куроптев. Туляк, крепостной господ Левашовых. Он первым бросился навстречу прусской конницы. Его сшиб конь самого генерала Зейдлица. Копытом раздробил ему бедро, умчался вперед. Лежал, раскинув врозь руки, солнце пылало ему в глаза красным сквозь закрытые веки. Грудь дышала тяжело, и огненно болела правая нога. «Что-то теперь в Левашовке», — тоскливо думал Куроптев. Было уже заполдень, а дрались с утра, и сражение не было еще решено. Еще стояли в ордер баталии «Стройная середина» и левый фланг русских полков. В три часа дня начал король прусский вторую битву за Цорндорф. Правый фланг Прусаков пошел на левый фланг русских войск, и здесь русская конница ударом о фланг смяла атакующие прусские полки. И опять на русскую пехоту бросился в конную атаку генерал Зейдлис, уже С 60 одним эскадроном в 12 местах прорвал русские линии. Но и тут не сдала царица полей русская пехота, и снова русский пехотинец русский штык дрались грудь с грудью против прусского всадника, коня и сабли. Только к вечеру прусакам удалось несколько попятить русских коврагу. Но уже десять часов прошло подряд, как кипел рукопашный бой, уже противники так устали, что само собой вышло перемирие. И русские, и прусаки уснули тут же, на поле сражения, среди трупов человеческих и конских, Вздувшихся от нестерпимого зноя, Среди криков, Стонов раненых, среди молчания мертвецов.